18. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Размеренная и спокойная жизнь на базе наблюдения заметно активизировалась. Полностью восстановившие здоровье Дар и Дарина после нескольких дней взятых на обсуждение, приняли предложение Басура остаться. заниматься научно-исследовательской деятельностью и наблюдением за развитием жизни в различных слоях реальности. Первое, что больше всего интересовало новых наблюдателей, это была возможность просматривать события, когда-то происходившие в различных временных периодах. Супруги надеялись выяснить причину произошедшего с ними. На втором месте У них стояло внимательное наблюдение за деятельностью множества малочисленных групп потомков пришлых, проживающих среди различных народов в разных слоях реальности. Иногда Дар и Дарина отвлекались от данного занятия, чтобы понаблюдать за спокойной повседневной жизнью в таёжном поселении, откуда приходил на базу Демит. Они с завидным терпением ждали возвращения молодого охотника и удивлялись, чего же он так долго не приходит к ним на базу. Для них Демид был каким-то связующим звеном между нынешней жизнью и далёким прошлым. Лишь песнь некомandира Басура, что, возможно, причина кроется в наступившей зиме, внесла какую-то ясность. в мысли великанов. Старший наблюдатель был весьма удивлен, что его новые друзья и помощники никогда не видели столько много выпавшего снега. Вернее сказать, им уже приходилось наблюдать раньше снег, но не в таком громадном количестве и только на вершинах высоких гор. Во время одного разговора Басур узнал, Что иво новые помощники не всегда были воинами. Дар во времена своей молодости был инженером-механиком, а Дарина трудилась медтехником на орбитальной базе. Там они и познакомились, когда Дар прибыл устанавливать в мессектор новое оборудование. Услышав это, командиру базы пришла в голову интересная мысль. Басур предложил своим помощникам на некоторое время отвлечься от наблюдения за жизнью в слоях и заняться созданием в медицинском модуле базы двух лечебно-диагностических медкапсул под их большой рост. Благо на складах базы было полно различных запасных модулей и десятков запасных медкапсул. Идея понравилась Дару и Дерине. Поэтому, согласовав все свои действия с сабуром и медиком, они получили в своё распоряжение пустое помещение в медицинском модуле. Сабур представил новым сотрудникам все необходимые запчасти и 4 медкапсулы со склада, после чего они с воодушевлением принялись за дело. Когда все работы были закончены, а созданные большие медкапсулы прошли Всесторонние испытания под чутким руководством Басура и пристальным наблюдением медика главный искин порадовал всех долгожданной вестью, что на базе появился Демид. Он разместил доставленный с собой груз в малом стазис-хранилище портальной. В данный момент молодой охотник находится в выделенной ему гостевой комнате, приводит себя в порядок. в душевой кабинке и терпеливо ждёт, когда все освободятся от своих дел. Через 10 минут после того, как я распаренный вышел из-под горячего душа и облачился в свою одежду и защитный кокон, в комнате появился Сабур. Он мне сообщил, что меня уже все ждут и пригласил проследовать за ним. Я тут же прихватил свой походный мешок с вкусными подарками от бабушки Анны и покинул выделенную мне гостевую комнату. Когда мы с Сабуром неторопливо шли по широкому коридору, я поинтересовался у главного из кинобазы наблюдение. Сабур, скажите, пожалуйста, мы сейчас идём в ту самую комнату в вашем медицинском модуле, где в прошлый раз находились выздоравливающие великаны? Нет, уважаемый Демид. Вас сейчас ждут в совершенно ином помещении. Уважаемые Дар и Дарина на данный момент времени проживают в другом секторе, но совсем недалеко от вашей гостевой комнаты. У них теперь наиболее комфортные условия для нормальной жизни разумных. Мы предоставили им несколько соединённых между собой самых больших комнат, где они могут не только заниматься любыми своими делами или просто отдыхать, но также вполне достойно могут принимать своих гостей в достаточно большой зале. Вы можете мне не поверить, но они довольно часто вспоминали о вас и ждали вашего прибытия на базу. Я вам верю, Сабур. Надеюсь, они у вас не скучали. У них совсем не было времени, чтобы скучать без дела. Уважаемые Дар и Дарина приняли предложение командира Басура и с той поры они полноправные наблюдатели на нашей базе. Благодаря им нам стало более понятно, каким же именно хитрым образом действовали дракты и иные пришли перед нападением на ваш мир. «Вот видите, как все хорошо получилось, Сабур. Значит, не зря их команда вашего малого корабля нашла, оказала им первую помощь, а потом доставила на базу наблюдения». «Полностью согласен с вашим выводом, Демид. Все произошедшее в прошлом было не зря. Мы уже пришли. Проходите в это помещение, пожалуйста». сказал сабур, остановившись возле тихо открывшейся перед нами двери. Войдя, я поздоровался со всеми присутствующими и, услышав ответное приветствие, быстро осмотрел новое место жительства Дара и Дарины. В большой и просторной зале, несмотря на громадные размеры, было довольно уютно. От всех стен шло мягкое, успокаивающее свечение. Возле одной из стен стояли то ли большие шкафы, то ли какие-то аппараты неизвестного мне назначения, так как на них на всех горели маленькие зелененькие огоньки. Посредине залы стоял стол, большой по длине, но не сильно высокий по высоте. Вокруг этого стола размещались деревья, приличного размера, широкие и мягкие кресла, в которых находились Басур, Дарина и Дар. Причем старший наблюдатель базы сидел во главе пиршества, а его новые помощники разместились по правую и левую сторону от него, лицом друг к другу. По всей поверхности большого стола на красивой вышитой чудными узорами скатерти стояло множество чаш, с различными блюдами и разного размера кубки и кувшины с напитками. «Проходи, гость долгожданный, присаживайся рядышком со мной», сказал Дар, сияя своей добродушной улыбкой, и показал мне на довольно широкое кресло, стоящее справа от него, в котором поместилось бы два меня. «Мы давно тебя ждем, а ты только сейчас соизволил прийти». Что задержало тебя, Демид? Так зима у нас началась, уважаемый Дарх ответил я, размещаясь в комнатном кресле, которое через несколько мгновений поднялось на своей опоре немного вверх, чтобы мне удобно было сидеть за столом. Положив походный мешок рядом с собой, продолжил: Вот мне и пришлось на время отложить выходы в лес и домашними делами заниматься. А когда на охоту ходил, то никак не мог к вам в гости зайти, дабы мой лыжный след не привёл наших и ваших врагов к порталу на острове среди болота. уж слишком часто мне лыжные следы чужих людей в лесу и на самом краю болота попадались. Это правильное решение, Демид, вступил в наш разговор Басур Данкс. Осторожность и внимательность никогда не бывают лестними. Сейчас, как я понимаю, именно из-за непогоды у вас появилась возможность зайти к нам в гости. Совершенно верно, уважаемый Басур. Третьего дня бабушка Злата сказала за трапезой, что вскоре э, на неделю снежная пурга на нашу землю придёт. Вот я и решил к вам в гости и ненадолго заглянуть. Сообщил домашним про то, что на охоту собираюсь пойти. Пока бурга снегом все мои ловушки в лесу не занесла, лишь дед и бабушка Анея поняли, куда я собрался. Услышав мои слова, дед сразу же добро на охоту дал, а бабушка Анея пошла на кухню стряпать для вас гостинцы. Они у меня в походном мешке лежат, сказал я и, открыв свой мешок, выложил на стол принесённые гостинцы. Дарина, поднявшись, сразу развернула ближайший выложенный сверток и стала пробовать бабушкину стряпню. Ее лицо засветилось от удовольствия. «Уважаемая Дарина», — обратился я к жене Дара, — «бабушка Анея мне сказала, что у вас тут есть какой-то шкаф, в котором можно подогреть всю стряпню». «Благодарю, Демид». Я поняла, про какой шкаф говорила тебе Анна Доброславна, сказала Дарина и быстро собрав все принесённые свёртки, направилась к стене со странными шкафами. А я продолжил свой рассказ. Когда я вышел из поселения и углубился в урманный лес, помаленьку пошёл снег. Мне удалось проверить почти все свои силки и ловушки, забрать добычу, и погрузить на свою лыжную волокушу. А когда я прошёл болото и добрался до портала, уже начало сильно вьюжить. Бурга поднялась такая, что в паре сажений ничего различить было невозможно. Перейдя через портал на базу, я увидел заходящего в портальную сабура. Мы поздоровались друг с другом, после чего он показал мне небольшую комнату. Где я могу оставить свои охотничьи трофеи? Как пояснил мне Сабур, он активирует в комнате стазис, чтобы мои трофеи не испортились. Потом он проводил меня до гостевой комнаты, где я мог привести себя в порядок и пошёл докладывать вам о моём появлении. Вот кратко и весь мой рассказ о прибытии на базу. Надеемся, что после окончания зимних холодов Мы будем видеть тебя в гостях гораздо чаще, Демид, спросил Дар. Ничего заранее обещать вам не буду, уважаемый Дар, так как в моей жизни произошли некоторые изменения, из-за которых я, наверное, не смогу часто посещать базу наблюдения. Какие-то проблемы в вашем поселении? настороженно спросил старший наблюдатель. Никаких проблем у нас в поселении пока нет, уважаемый Басур. Была одна, связанная с переписью населения имперскими чиновниками, но она уже благополучно разрешилась, так как моего отца имперцы назначили главой нашего поселения, а все наши жители такое назначение единодушно поддержали. Все дело в том, что когда я возвратился с охоты, на которой мне очень сильно помог ваш Сабур, обнаруживший недалеко от болота стадо пасущихся омаров, то узнал важную для себя новость. Оказывается, пока я был у вас в гостях, а потом охотился на оленей, мои родители сосватали мне невесту. Примите наши поздравления, Демид. Надеюсь, вы уже успели увидеть девушку, которую вам сосватали родители. Поздравил старший наблюдатель А Дар и Дарина шепнули мне, что от них мне и невесте будет подарок. «Так я свою невесту уже много лет знаю. Она в соседнем с нами доме живет. К тому же и вы ее уже видели, уважаемый Басур. Это когда же я мог видеть твою невесту? В нашу первую встречу на лесной поляне, когда вы поутру за кустами дикой смородины схоронились». Помните девушку-травницу, Яринку, за которой вы тайком наблюдали? Я ещё тогда о грешном деле подумал, что вы её похитить решили. Поэтому и пришёл на базу всё выяснить. Басур весело рассмеялся. Да, помню. Был такой случай. Вот это новость, улыбаясь, сказала Дарина. Никогда бы не подумала, командир Что вы ещё способны за молоденькими девушками подглядывать? Ты не о том подумала, Дарина, просмеявшись, сказал улыбающийся Басур. Я за ней не просто так наблюдал. Мне нужен был её языковой массив с образами общения. А то, что девочка очень красивая, я отрицать не буду. Был бы я на несколько сотен циклов помоложе, можно было бы к ней и посвататься. Но теперь всё это в прошлом. Яринку уже просватали за Демида. А когда свадьбу справлять будете, Демид? спросил Дар и тут же добавил: Мы знаем, что ты нас всех уважаешь, поэтому прошу, обращайся ко всем нам просто по имени. Договорились? Хорошо, Дар, договорились. Про день свадьбы я пока ничего сказать не могу. Про то нам родители скажут, когда Ериньке 16 лет исполнится. Она же посреди весны родилась, так что ждать совсем недолго осталось. В любом случае, ещё раз поздравляем вас, Демит, и будьте счастливы с Ериной, сказал Басур. Скажи, пожалуйста, а все Володдоброславович ничего не просил передать мне? Он мне никаких вещей не передавал. Я лишь попросил узнать у вас, сможете ли вы принять в свою команду четырёх человек. Про кого именно дед говорил, я не знаю, но больше он ничего мне не сказал. Благодарю, Димит. Именно про это я и спросил. Передай все Володу Доброславичу, что мы рады будем принять в свою команду тех, кого он выбрал. Хорошо, я передам деду ваш ответ. Уважаемый басур. Просто басур. Мы же только что договорились. Уважаемые мужчины, торжественно сказала Дарина. Гостинцы от Анеиды Браславны, которые доставил Демит, уже разогреты. Давайте отложим все разговоры и откушаем творение добрых рук нашей целительницы. С единственной женщиной на базе никто спорить не стал. Поэтому мы расселись за столом и приступили к общей трапезе. Когда трапеза закончилась, я первым задал свой вопрос великанам. Дар, Дарина, скажите, а вы из какого рода племени будете? Я не совсем поняла твой вопрос, Демит, первой ответила Дарина. Что значит из какого рода племени? Мы, так же как и ты, э, на матушке земле в нашем общем мире родились. Значит, из земного человеческого рода и будем. Я родилась в своём роду, а когда выросла и стала женой Дара, то перешла в его род. Я, наверное, не очень верно высказал свою мысль, Дарина. Послушай, согласно всех наших сохранённых старых былин и древнейших преданий, все жители нашего поселения происходят из древнего славянского племени русичей. А мы с отцом и дедом, потомки древнего рода русинов. Вот я хотел узнать, как называются ваши рода, в которых вы родились. «Мне понятен твой вопрос, Демид», — сказал Дар. «Мы с Дариной принадлежим к древнему роду, который все люди называли «белые росы». Откуда пошло такое название, я ответить не смогу, так как корни наших с дариной родов уходят в глубины времён, когда все наши древние предки проживали не только в этом мире, но и во многих других мирах нашей вселенной. Очень интересно, подключился к нашему разговору Басур. Скажи, дар, а ваши предки не путешествовали в иные вселенные от своего прадеда? Я слышал одно древнее предание о том, как кто-то из наших далёких предков попытался исследовать другую вселенную, желая найти там разумную жизнь и новые знания. Но в том предании говорилось, что произошло великое несчастье. Когда большие корабли наших предков прошли через обнаруженный мировой проход, он неожиданно закрылся. А потом вообще исчез, словно его никогда не бывало в том месте пространства. Что с нашими предками произошло в иной вселенной, и никому не известно, так как мировой проход больше не открывался. А почему ты спросил об этом, басур? В нашем мире тоже сохраняется одно древнее предание, что в очень далёкие времена в нашу вселенную прибыли большие корабли из иного мира. находящегося за пределами нашего мироздания. Все прибывшие на кораблях были довольно высокого роста, но при этом они очень по-доброму вели себя. Великаны поселились на планетах в пустующей звёздной системе и быстро обжили её. Через некоторое время они начали посещать другие системы и обследовать планеты. Вскоре в одной из звёздных систем Они обнаружили наш мир. Наши предки тогда жили на Зорне. Так мы называем свою родную планету и никогда не покидали её поверхности. А когда великаны привыли к нам с небес, то поначалу все жители перепугались, ибо ничего не знали о разумной жизни в других мирах нашей вселенной. Все считали, что мы одни такие. из другого разума не может существовать но прибытие с небес пришельцев показало что мы были не правы жизнь в том числе и разумная существует везде через некоторое время все страхи ушли так как великаны никому не творили зла а старались всё делать по-доброму они просто обосновались на большом незаселённом острове в море недалеко от материка и пытались найти общий язык с нами, посылая к нам свои малые корабли. Когда у моих древних предков получилось выучить язык великанов, а они выучили наш, то все живущие на Зурне с радостью узнали, что пришельцам не нужен наш родной мир, они всего лишь ищут древние знания, чтобы при помощи их найти мировой проход. и вернуться в родную вселенную. Знания, которые нам передали великаны, дали большое развитие нашему миру. Великаны не только обучали наших предков своим знаниям, они жили и трудились вместе со всеми. Некоторые даже создали совместные семьи, и у них появилось здоровое потомство. Прибывшие помогли нашим предкам построить большие и малые корабли. чтобы мы могли покинуть Зурму и выйти в межзвёздные дали. Вскоре наши далёкие предки заселили все пустующие звёздные системы и очень сильно помогли в развитии всем разумным, кто жил на множестве обитаемых планет нашего мира. Вот поэтому, в честь добрых и мудрых великанов, прибывших из иной вселенной, мои древние предки назвали наш мир Белорос. так как дарители знаний называли себя белые росы. Погоди немного, Басур. Получается, что наши древние предки вовсе не погибли, а выжили и обосновались в вашей вселенной. Я правильно тебя понял? Совершенно верно, Дар. Когда я услышал от тебя про древнейшее предание, рассказанное твоим прадедом, то всё сразу понял. Не бывает такого, чтобы ниоткуда, на совершенно пустом месте в двух различных вселенных появились два похожие предания, повествующие об одних и тех же разумных. Мне теперь вдвойне приятно будет жить и трудиться вместе с вами, ибо точно так же в далёкой древности жили и трудились наши с вами предки. Мы с Дариной сидели и удивлённо слушали. то, что рассказывали друг другу Дар и Басур. Я даже представить себе не мог, что мой, казалось, вроде бы простой вопрос сможет затронуть такую глубокую древность, которая описывала не только жизнь двух миров, но и развитие разума в иной вселенной. От моих мыслей меня отвлёк голос подошедшего Сабура. Уважаемый Демит, Если вы уже закончили трапезу, то наш медик ждёт вас в медицинском модуле. А что случилось с Сабур? спросила Дарина. Демид чем-то болен? Нет, уважаемая Дарина. Со здоровьем у Демида всё нормально. Просто наступило время продолжить начатую ранее учёбу в медицинской капсуле. Наш медик уже подготовил следующий пакет знаний для заливки. Когда понятно. Ну что же, Демид. Надеюсь, мы ещё увидимся после твоего возвращения из медицинского модуля и пообщаемся. Я тоже надеюсь на нашу новую встречу и продолжение беседы. Но пока ничего не буду загадывать наперёд. Всякие могут сложиться обстоятельства, как у вас, так и у меня. Вот это правильные слова, Демид. Высказал своё мнение Дар Так как наша жизнь в самый неожиданный момент может совершить такой поворот, о котором мы даже и догадываться не можем. Попрощавшись со всеми, я проследовал на парус с абуром в медицинский модуль базы. Когда крышка моей медицинской капсулы открылась, я ещё некоторое время лежал внутри, нажимая точки на своём теле. Когда мне удалось снять слабость и головную боль, я поднялся и начал одеваться. В этот момент в помещении появился медик. Как вы себя чувствуете, уважаемый Демид? Теперь уже всё нормально, а когда проснулся, то была сильная головная боль и слабость. Приношу свои извинения. Не ожидал я таких негативных последствий от повышенного объёма переданных вам знаний. В следующий раз сделаю для вас информационный пакет немного меньшего размера. Не нужно ничего уменьшать, медик. Говорят, что если знания получать без всяких усилий и головных болей, то они плохо усваиваются. Вы так тоже думаете? А почему я должен не доверять народному мнению? Ответил я вопросом на вопрос. Нет. В таком случае, уважаемый Демид, пройдите в соседнюю комнату. Там, по указанию собора, сделали небольшое помещение для принятия пищи. Это чтобы вы сразу могли восстановить свои силы. Благодарю. Скажите, пожалуйста, медик, сколько времени я провел, обучаясь в капсуле? Ровно пять суток и еще три часа. Собор мне сообщил, что у вас есть. Из-за непогоды на планете есть на этот раз гораздо больше времени для учёбы. Поэтому я и подготовил для вас большой пакет. А где сейчас Сабур и когда я смогу его увидеть? Я уже передал ему сообщение, что вы про него спрашиваете. Он ответил, что появится, когда вы закончите свою трапезу. Благодарю ещё раз, сказал я медику. и пошёл в соседнюю комнату восстанавливать свои силы. Когда я основательно подкрепился, в небольшой комнате неожиданно появился Сабур. Мы поздоровались, и он первым задал вопрос: "Как прошло ваше обучение?" "Вполне нормально, Сабур. Можно сказать, что моя голова постепенно начинает привыкать к получению большого объёма ваших знаний". Только что медик сообщил, что моя учёба длилась больше пяти суток. Демид, мы передаём вам не только наши знания, но и знания вашего родного мира. Вы уже, наверное, заметили, что я появился у вас с небольшой задержкой. Заметил Сабур, но не удивился. У вас и без меня полно забот по поддержанию порядка на базе. В этом вы правы, Демид. Но меня задержали не мои повседневные дела, а возникшая проблема с двумя вашими друзьями, с которыми вы ходите на охоту. А что с ними случилось? Сразу же насторожился я. Пока с ними ничего плохого не случилось, но может произойти беда в самое ближайшее время. Поясните, Сабур. Судя по внешним датчикам наблюдения, два ваших друга собирали ветки деревьев, когда на место их нахождения выбежали двое крупных лесных животных. Вы их называете кабанами. Ваши оба друга успели залезть на дерево, но агрессивные лесные животные, разбегаясь, ударяют в дерево, пытаясь таким образом сбросить их вниз. Мне пришлось использовать лак, наш излучатель на очень маленькой мощности. Сейчас и ваши друзья, и оба животных находятся в состоянии лёгкой сонливости. Если вы срочно не вмешаетесь, то может произойти несчастье. Ваши оба друга могут уснуть на дереве и замёрзнуть насмерть, так как погода очень холодная, а после упадут вниз, где станут добычей диких животных. Я всё понял, Сабур. Где они находятся? Совсем недалеко от тропы, ведущей через болото к острову. В портальной я покажу вам более подробно это место. Подхватив с пола свой походный мешок, я побежал в портальную комнату. Когда я прибыл туда, дроиды уже достали мою лыжную валакушу с охотничьими трофеями и оставили её возле портала. Сабур показал мне на схеме, куда мне нужно идти. Сабур, а изображение вы можете показать? Демит, на планете Внов пошёл снег, поэтому изображение для вас будет плохим. Ну и ладно, хоть какая-то польза от падающего снега будет. Что вы имеете в виду, Демит? То, что падающий снег скроет мои следы от лыж, и никто чужой не сможет узнать путь к порталу. Всего доброго, Сабур, сказал я и, потянув за собой валакушу, шагнул в портал. На острове было безветренно, и снежинки нехотя падали на землю. Быстро нацепив лыжи, я направился через болото. Прибыв в указанное Сабуром место, я поначалу вообще никого не нашёл. Оставил валакушу У приметного дерева со сломанной вершиной я, приготовив своё ружьё, направился в сторону ближайшей поляны. Когда я подходил к ней, то услышал лёгкое похрюкивание, но самих кабанов не было видно. Лишь внимательно присмотревшись, я увидел шевеление небольших сугробов. Похоже, падающий снег немного засыпал полуспящих кабанов. Подойдя поближе, Я увидел два места, откуда выходил пар. В тишине леса громко прозвучали два выстрела. Пар перестал идти, а снег окрасился двумя кровавыми пятнами. "Демитка, ты их убил?" послышался сверху тихий голос Любомира. Я поднял голову и увидел полусонных братьев, сидящих на толстых ветвях деревьев, чтобы не упасть вниз. Они даже обвязались верёвкой. Убил, убил, только пока не знаю кого. Сласты быстрее, брацы, пока совсем не окоченели. Через несколько минут неразлучная парочка спустилась с дерева. Димит, ты как тут оказался? стуча зубами спросил Доброслав. Да на охоте я, Доброслав. Проверял свои силки и ловушки. А потом заметил, что из двух небольших сугробов порог поднимается. Вот и выстрелил для проверки. Надо посмотреть, кто там прятался. Мы тебе, Демитка, и так про них скажем. Там два здоровенных кабана лежат, которые нас на дерево загнали. Мы в лес за хворостом пошли, а они неожиданно на полянку выскочили и на нас побежали. Вот мы и схоронились на дереве. пояснил Любомир. Тогда всё понятно, сказал я. Вы пока костерок разведите, чтобы согреться немного, а я кабанами займусь. Не пропадать же добро. Через полчаса я закончил с кабанами. А братья отогрелись у небольшого костра. Натопив немного снега в котелке, мы попили горячей воды. Братья уже пришли в себя. Демит Ты сказал, что на охоту вышел. А где же твоя добыча? задал вопрос Доброслав. Так я свою волокушу возле приметного дерева со сломанной вершины оставил, чтобы она дальнейшей охоте не мешала. Я зараз за ней сбегаю. Видел я энто приметное дерево, выкрикнул Любомирка и побежал в лес. Вскоре он вернулся с моей волокушей. Богатые трофеи у тебя нынче, Демидка. Что дальше делать будешь? Да вот думаю вас попросить помочь мне всё до поселения дотащить. За добрую помощь один из ваших обидчиков вам в подарок будет. Ну что, брацы, согласны? Конечно, согласны, как всегда первым высказался Любамирка. Только теперь я тебе буду помогать волокушу тащить, а то мне в одного тянуть волокушу с хворостом и громадным кабаном тяжковато будет. Я не против. Увязывайте кабана и двинемся в путь, пока всю дорогу снегом не занесло. К вечеру мы уже были в поселении. Как и в прошлый раз, ведомирку Измель встречал сынов на дороге в поселении. Увидев нас, он подошёл быстрым шагом, поздоровался со мной, И стал помогать Доброславу тянуть волокушу с хворостом и кабаном. Когда мы добрались до ворот дома бортника, он поблагодарил меня и попросил немного обождать. Затянув волокушу к себе во двор, он вышел через несколько минут и протянул мне горшочек с мёдом. Я поблагодарил бортника, а его оба сына решили помочь мне дотащить мою волокушу до дома. Когда мы зашли с трофеями на мой двор, то я приметил деда и нашего старосту Мирослава Кузьмича. Они о чем-то тихо говорили на крыльце. Увидев меня, дед приоткрыл дверь и крикнул внутрь. «Домочадцы, встречайте!» Демидушка с охоты возвернулся. Первыми из дома вышли мой отец и Радосвет Казимирович. Они приняли у неразлучной пары волокушу. И поблагодарив их за помощь, потянули мою добычу к крыльцу. Братья сразу отправились к себе домой. Вскоре из дома выскочили сестрицы-близняшки и Яринка. Они с визгом бросились ко мне обниматься, так что я не устоял и уселся на снег. "Да успокойтесь вы, непоседы", по-доброму сказал дед. "Неужели сами не видите, что наш добытчик, уставший, возвернулся?" «Идите быстро в дом, он следом за вами зайдет». Иринка с моими сестрицами тут же побежали в дом, а я подошел и поздоровался со всеми, и потом шепнул деду. «Деда, давай отойдем в сторону, мне тебе кое-чего сказать надо. Говори при Мирославе, ему можно такие вести слышать», – тихо сказал дед. Басур дословно сказал следующее. Передай все Володу Доброславичу, что мы рады будем принять в свою команду тех, кого он выбрал. Благодарю, внучок, за добрые известия. Ступай, Демидушка, в тепло, тебя там вся наша женская половина уже заждалась. Сейчас они тебя откармливать и обехаживать будут. Кивнув головой, я отправился в дом, где меня уже ждали.